Глава 8. Безумный поступок Шурдан совершил той же ночью. Он бежал из столицы. Салманасар, вмиг взбодрившийся, испытавший прилив энергии, приказал поймать беглеца. Через несколько дней пришло известие, что Шурдан объявился в Шибанибе. Там объявил себя царем и призвал своих сторонников объединиться, чтобы спасти и возродить погибающую отчизну. В письме отцу Шурдан предложил добровольно передать ему государственные дела, а самому уйти на покой. Почет и возможность довести до конца свои грандиозные строительные планы ему будут обеспечены. «Сказки для дураков», — изрек Салмонасар в присутствии Шами. Теперь он не отпускал ее от себя. Рассказывал о походах, о годах юности. По поводу письма сына отозвался так. "Струсил, «Выдержки не хватило!» «Хитрый, а дурак!» Первые дни мятежа запомнились Шамурамат скрытым нежеланием большинства сирийских городов открыто поддержать мятежного наследника. Салманасар в полной мере воспользовался этой паузой и приказал собирать войска. Во все концы страны помчались посыльные, отовсюду в столицу направились отряды. Народ вооружался. Прощенный Нинурта был отправлен в Ашур, чтобы к концу сентября привести в Калах конницу. Несмотря на просьбы Шами, царь даже в последний день отказался встретиться со своим раб Мунгу. Пусть не считает, что дерзость Шурдана спишет его долги, а ты не теряй времени, вникай в происходящее. Каждое утро я буду выслушивать доклад, подготовленный тобой за ночь. Это первая и самая легкая кара, которую я наложил на тебя. Шами позволила себе дерзость. Мой доклад готов, у великий царь. Зачем ждать ночь? Сулманасар встрепенулся. «Ну-ка, нам следует поспешить», — заявила женщина. «Царский полк должен немедленно выступить из столицы и двинуться в Шибаниба. Отряды будут присоединяться к полку на марше». «Дельное предложение», — кивнул Салманасар. «Только ты забыла, что я не желаю проливать ассирийскую кровь. Я не теряю надежду, что Шурдан одумается». Его раскаяние и мольбы о прощении были бы очень кстати сейчас, в преддверии похода в Урарту. Горцы ликуют. Они ни во что не ставят, ассирийское войско. Самое время нанести удар. Открою секрет. Я отправил к Шурдану гонца с предложением мириться. Я готов предоставить ему пост главнокомандующего. Шами воскликнула. Предателю, пост главнокомандующего. А как же Шамши и Ненурта? Они присмотрят за ним. У них будут особые полномочия. Шами призналась: Я ничего не понимаю, государь. Салманастар наставил на нее палец и веско произнес: То-то и оно. Тебе еще многому надо научиться. Искусство власти. Это прежде всего умение заглядывать вперед, а также знать, кто на что способен. Что касается Шурдана, я надеюсь, он потеряет голову и попытается бежать из страны. Куда ему бежать, кроме Урарту? Вот почему нельзя спешить с походом на Шибанибу. Вяжешься в кровопролитие, потом не отвяжешься. Всей мощью Ассирия обрушится на врага, рискнувшего пригреть беглого царевича, посмевшего бросить вызов мне, самому Салмонасару. Расчет был дальновидный, однако Шумарамат никак не могла отделаться от досаждавшей ее тревоги. Опекаемая богами, она лучше, чем кто-либо, знала, что такого рода дела, как сокрушение неприятеля... Менее всего зависят от тонкости хитроумности задумки. Нельзя смешивать в кучу подавление внутреннего мятежа и великий поход. Одно никак не сопрягается с другим. Наступил сентябрь. Не дождавшись бегства Шурдана к северным горцам, царь, наконец, отдал приказ собравшимся войскам выступать на Шибанибу. В день выступления, когда весь Калах сбежался посмотреть на победоносные кессиры царской гвардии, череды осеняли значки с изображениями стреляющего из лука Шура, взобравшегося на спину волка, царя хватил удар, и к вечеру Салмонасар постижно скончался. Перед смертью он успел прошептать жрецам и представителям столичной общины, Имя наследника. Это был Шамши Адад. Воля великого Салманасара была зафиксирована отпечатками ногтей всех присутствующих и на следующий день объявлена стране. Смерть правителя резко изменила ситуацию в стране. План, казалось бы, рассчитанный до самых мельчайших подробностей, рухнул в одночасье. Это был хороший урок всякому, кто, положившись на гордыню, надеется обмануть судьбу. Шами решительно настаивала, чтобы Шамши, невзирая на траур, в течение ближайших нескольких дней провел церемонию обладания царскими регалиями — жезлом, драгоценным венцом, налобной повязкой, надеваемой под венец и посохом. «Нельзя ждать паиньки Шурдана», — убеждала она нового правителя. «Действуй немедленно. На завтра назначь церемонию возведения тебя в сан верховного жреца. Приведи храмы к покорности. Пусть они перестанут тянуть время и ссылаться на неблагоприятные гадания». Шамши Адад вздыхал, на словах соглашался, однако ничего не предпринимал. Он полюбил уединение, смаковал вино и, несмотря на уговоры, тянул время. Азия, чаще других допускаемых к шамши, предупреждал властителя, что в стране много негодяев, желающих половить рыбку в мутной воде. Нельзя, убеждал писец, надеяться на божественную сущность Шамурамат. Благосклонность и штар непредсказуема, К тому же влияние Шамурамат в Калахе, стремительно усилившееся при прежнем царе, теперь быстро сходит на нет. На том же настаивал и Нинурта, перешедший с конницы к стенам столицы. Сил было вполне достаточно, чтобы проучить мятежную Шибанибу, приютившую предателя, однако Шамши по-прежнему медлил. Тогда случилось неизбежное. Община за общиной начали примыкать к наследнику. Войско, собранное Салмонасаром для подавления мятежа, начало постепенно таять. Акт, в котором сын царя объявлялся государственным преступником и лишался всех прав на венец, все отчетливее превращался в пустую бумажку, на которой Шурдан скоро дал свой ответ – тем самым официально объявив о начале гражданской войны. Царский сын объявил документ о Наследники недействительным, подписанным под давлением царского брата и его побратима, о которых было известно, что они отъявленные смутьяны и похитители власти. День, когда в Калахе были пойманы Сагледата и Шурдана, доставившие в столицу воззвания, был последним спокойным днем для Шами. Может, поэтому она была так настойчива ночью и без конца досаждала Нину неуемным желанием. Тот под утро едва не завопил. — Что ты хочешь от меня, женщина? В тебе проснулась дьяволица? лица? Завтра я не смогу самостоятельно сесть на коня. Шами отодвинулась от мужчины, отвернулась, и задумалась о том, что судьба сыграла с ней злую шутку. Впервые она почувствовала, что более никогда не сможет насытиться этим мужчиной, которого боги когда-то назначили ей в мужья. Ведь иначе, как предначертанной свыше, эту встречу в пустыне не назовешь. В ней проснулась необоримая алчность к телесным удовольствиям. А может, не давала покоя ощущения близкой погибели... о которой с таким жутким образом предупреждали боги. Ей стало горько. Встреча в пустыне исчерпала себя, и вовсе не потому, что она разлюбила Нину. Он по-прежнему был ей дорог, желанен. Его прикосновение ее тело принимало охотно. Погруженный в нее, он все так же был мил и радовал ее лона, Но теперь, согласно приказу Салмана Сара, время свернуло в сторону. Оно настойчиво манило за собой. Ох, как не хотелось Шами откликаться на этот зов, но с судьбой не поспоришь. Знамения были яснее ясного. Мир опрокинулся. Все полетело вверх тормашками. То, о чем вчера можно было договориться, рассевшись на ковре, Теперь могло быть восстановлено только силой оружия. Прошли три драгоценные семидневки. Ту шамши, и, не желавшие досаждать Великому царю пустяками, назначенный новым туртаном Нинурта Тукульти Ашур, упустили момент, когда можно было решительно обрушиться на горшечника. В октябре каждый день приносил известие, что все больше общин. поддерживают мятежников. В конце месяца выяснилось, что сил у горшечника значительно больше, чем смог собрать под свои знамена законный наследник. Шамши твердо поддерживали царский полк, конницы Нинурты, мелкие общины, издавна примыкавшие к наместничеству Ашура и кое-кто из союзников, исключая Вавилон, чья позиция в назревавшем столкновении – становилась решающей. Шамей в письме к Сарсихиму потребовала от Евнуха любой ценой удержать отца от немедленного выступления на стороне мятежников. Ни в коем случае, уговаривала она Евнуха, нельзя допустить, чтобы Вавилонское войско пересекло южную границу Ассирии. Пусть Евнух пишет сколь угодно длинные героические поэмы, «Пусть сочиняет небылицы о подвигах древних героев, пусть льстит и подлаживается, пусть обязуется во всем поддерживать Бао, Ах и Дина, только займи отца, не давая ему ни времени, ни возможности вникнуть в истинное положение вещей». В ответ Евнух сообщал, «Я постараюсь изо всех сил, но долго так продолжаться не может, ибо я таю, как свечка». а решимость Закира сменяется слезливой обидой на то, что все желают видеть его униженным и посаженным в клетку, как ассирийские цари всегда поступали с пленными владыками. Кое-кто из сохранивших верность законной власти чиновников, прежде всего Азия, указали новому царю на ошибку Шурдана, повелевшего привлекать в свое войско переселенцев. Шамуромат настояла, чтобы тут же был выпущен царский указ, обещавший пришлым полноценное гражданство и защиту короны. Указ, конечно, был нужный, однако когда в твой дом входит бородатый ассирийский щитоносец или к воротам на колеснице подъедет родовитый землевладелец и потребует немедленного выступления на стороне законного наследника, кто отважится отказать им? Между тем в столичной цитадели не прекращались совещания. Говорили обо всем и ни о чем. Говорили все, даже спальники царя, появление которых на военном совете теперь воспринималось как должное. Шамши, пережившие после объявления его наследником взрыв бурного энтузиазма, так и не избавился от меланхолии и теперь поддакивал всем, кто кричал громче, кто с пеной у рта, отставил всякую несуразность, не имеющую значения в военном деле, а горлопанов вокруг него хватало. Многие спешили воспользоваться моментом и пытались теснее прильнуть к будущему царю, схватить у него какую-нибудь награду и бежать к сопернику. Если обойдут с наградой, значит, надо что-то выведать. Шаме терпела до середины ноября, затем выдвинула ультиматум... Либо центральная власть всерьез займется усмирением мятежа, либо она возвращается в Ашур, и пусть спальники руководят войском и ведут в бой конницу. В присутствии царя она откровенно заявила, что не понимает, почему опытные военачальники, прошедшие Анатолию, Сирию, Финикию, Иудею, в самый решительный час вдруг утратили доверие власти». Шамши схватился за голову и почти на коленях. Хватая жену побратима за руки, умолял не бросать его в такую минуту. Он ссылался на распоряжение Салманасара, перед смертью приказавшего младшему брату ни в коем случае не обижать дочь Иштар. Удивительно, но Нинурта, присутствовавший при этой сцене, промолчал. Он только кусал губы. наблюдая, как побратим касался его жены. Шамурамат осторожно, но решительно отвела руки Шамши и потребовала публичного объявления, что дело спасения отчизны царь доверяет испытанному и верному воину Шамиру. Такого рода маскировка была ясна всякому, кто вырос в Сирии. Но удивительное дело... Мало кто позволил себе посмеяться над царским приказом. Шурдан, с ощутимым холодком в груди, воспринявший это известие, приказал своим людям повсеместно высмеивать слабость узурпатора, отдавшего себя и власть в руки женщине. Мятежный принц приказал своим людям воспрянуть духом и еще решительнее сплотиться в борьбе за правое дело». Шамурамат за несколько дней очистила ставку от всякого рода горлопанов и доброхотов. Ее решимость взять на себя полноту ответственности вполне устроила не только нового царя, но и, как ни странно, и Нинурту. Шамши, всю жизнь привыкший подчиняться чужой воле, охотно исполнял ее советы. Нинурта заявил, что гражданские дела его не касаются. тем самым косвенным образом подтвердив право жены на лидерство. Он, кстати, первым предложил отсидеться за крепостными стенами Ашура. Шамши и Нинурта были единодушны в том, что Калах им не удержать. В столице было слишком много сторонников Шурдана. Единственным спасением представлялось отступление в Ашур. Шамурама сходу отвергла это предложение. «Это не выход», — заявила она. «Надо действовать, а не отсиживаться в обороне. В первую очередь попытаться привлечь переселенцев на свою сторону». Для этого великий царь, — она обратилась к Шамши, — «вдобавок к изданному указу должен объявить, когда законность будет восстановлена, Он отменит все дополнительные поборы. Налог ни в коем случае не будет больше того, что был назначен Ашурно-Царапалом и Салмонасаром. Никто, ни местная община, ни храмы не имеют права требовать с переселенцев оброк или исполнение каких-либо повинностей без разрешения центральной власти. Гражданство будет предоставляться в прежнем порядке. Первое поколение за личные заслуги, второе – по праву рождения. Вопросы, касавшиеся планов предстоящей кампании, были вынесены на совещание, на которое Шамурамат допустила только проверенных командиров царского полка, двух командующих городскими Эмуку и командиров конных отрядов, в том числе и Портату и Бурю. Прежде всего, женщина потребовала от нового Туртана «Разъяснить, чего можно добиться, отсиживаясь за крепостными стенами Ашура?» Нину развел руками. Шами, ты не понимаешь, в Калахе слишком много тех, кто зависит от Шурдана. Мы не сможем заткнуть им глотки. Следовательно, не исключено предательство. Ашур – моя вотчина. Там все единодушны в поддержке законной власти. Я не о том». — возразила Шами. — Зачем вообще нужно отсиживаться за крепостными стенами? — Нам не выдержать столкновения в поле. — Мы вынуждены отступать, — объяснил Шамши. — Что у нас есть? — Пятнадцать тысяч пехоты и двенадцать тысяч конницы. — Колесниц раз-два и обчелся. — Саперных частей нет, припасов мало. — Мятежники окружат нас. «И перестреляют из луков!» Шами возразила. «Вы берете пример с Бен-Хадада, однако Ашур — это не Дамаск. Его можно взять, значит, его возьмут. Как только Шурдан приступит к осаде, Бау дожмет отца, и Вавилонский корпус поспешит ему на помощь». «Что ты предлагаешь?» — спросил Нинурта. «Дать сражение в поле?» «Имея такое численное преимущество, они перестреляют нас еще до того, как бросятся в атаку». Буря осмелился подать голос. «Это в том случае, если мы будем стоять на месте. У них же нет конницы. Если мы будем вести огонь верхом, еще неизвестно, у кого первого не выдержит нервы. Всадник выше пехотинца. Его стрела летит дальше». «Попасть труднее, но по массе не промахнешься». Его поддержал самый старший по возрасту, командир одной из эмуку. «Это важное преимущество», — подтвердил он. Затем спросил, «Чего боится наша пехота?» Он сам себе ответил, «Ассирийская пехота никого и ничего не боится». Ведь у нашего воина есть все, что есть у противника. А умения и опыта у него куда больше, чем у паршивого сирийца или дикого горца. А вот с чем ассирийский воин никогда не сталкивался в бою, это со стреляющими на ходу конными лучниками, способными действовать сплоченно, организованной массой. А я сталкивался со скифской атакой, «Никому не пожелаю попасть под их огонь». «Они все это испытали в Сирии», — воскликнул Нинурта. «Нет, благородный Туртан. Одно дело наблюдать со стороны, другое испытать на себе. Помните, как они насмехались над всадниками, которые после каждого выстрела падали с коней? Теперь им будет не до смеха». Его мысль развил старший из командиров царского полка. Дельное предложение, но оно и не решает проблему. Победа добывается только в результате прямой атаки в рукопашном бою. Учтите, у врага нет не только конницы, у врага нет воспитанницы Иштар. Тут произошло то, чего никогда не бывало в ассирийском войске. Шамши адат Нинурта, присутствовавшие на Совете офицеры... Все как один перевели взгляды на Шамурамат. Сердце у нее дрогнуло, но Штар, следившая за ней с высоты, подсказала. «Не робей! Веди к победе!» Шамши Дат обратился к женщине. «Что будем делать?» «Искать решение». Этим и занялись. Когда никто не перебивал, когда избавились от профанов и саглядатаев... Вояки осмелели. У каждого нашлось дельное предложение и толковый совет. Прежде всего, сошлись на том, что необходимо обмануть врага, заставить Шурдана поверить в собственную непобедимость. Для этого действительно необходимо оставить Калах и отступить к кашуру якобы для того, чтобы укрыться за его стенами. Это решение напрашивалось само собой. Двигаться следует неторопливо, постоянно огрызаясь. Конница, особенно отборный отряд бури, всадники которого, пусть и не в полной мере, овладели искусством стрелять на ходу, не должны давать врагу и часа передышки. Неприятель должен быть в постоянном напряжении. По совету одного из редумов было решено выбить у шурдана возничих на колесницах и уничтожить... конную разведку. Каждый отставший вражеский отряд отсекать от основных сил и добивать на месте. С нами Ашур и Иштар. Отправим врагов в страну мертвых. Объявить в войсках тот, кто поднял мятеж, не соплеменник». В конце обсуждения слово взял самый пожилой из командиров «Эмуку». Он еще раз напомнил, что отступление само по себе еще никогда не приводило к успеху. Без решительной схватки не обойтись. Он указал на лежавший на столе чертеж местности, расположенной между двумя великими реками. На пергаменте был изображен неправильный треугольник, образованный тигром и его притоком нижним забом. В этом треугольнике помещалась вся коренная Асирия. Палец двинулся вдоль русла тигра и уперся в его малый приток, сбегавший в великую реку в нескольких беру севернее Ашура. Здесь кругом болото, а это овраги. Местность пересеченная. В доспехах не набегаешься, а конь пройдет, пусть и шагом. Все прильнули к рисунку, изображавшему земную твердь, окруженную мировым океаном. Предложение было интересное. Но как заманить врага на этот участок? Ветеран продолжил. «Шурдан никогда не командовал большим войском. Он ни разу не испытывал на собственной шкуре, что такое дневной переход». когда в движении находятся сразу несколько многочисленных отрядов. Его тешит собственное превосходство. Царское величие застит ему глаза. Лазутчики докладывают, враги уже на перебой делят добычу, и командиров не только муку, но и мальские значительных кесиров палкой не выгонишь из его шатра. Значит, кесиры поведут три думы. Когда младшие командиры начинают командовать войском, добра не жди. Чтобы заманить врага в ловушку, от нас требуется только одно. Не повторять ошибки врага. Командовать должен только один человек. Ты, Шамши, он указал на нового царя. Но ты должен дать клятву, что каждый твой приказ будет согласован с этой женщиной. «Ты не сделаешь шага без одобрения дочери Иштар!» Он обратился к Шамурамат. «Я верю, ты дочь Иштар!» — заявил он. И все, кроме царя, встали. «Ты даруешь нам победу? Ты будешь испрашивать волю богини, и никто больше!» Все взглянули на Шамши. В его глазах Загорелись искорки. Он коротко ответил. «Даю слово царя».